Глава 9. Ар 24. Мал заметно ускоряется, но я всё равно оказываюсь на рубеже раньше. Вкус у парня ничего. Мой дом тоже не бетино, но не могу не оценить огромный круглый холл. Здесь пусто, ни людей, ни электронных слуг, и очень спокойно, умиротворяюще. Справа и слева прозрачные двери на террасу и к стоянке, соответственно. Позади веер гостевых комнат. Впереди остальная часть дома, но бал туда не ведёт. Плюхается на круглый голубоватый диван по центру вокруг фонтана водопада. Машет рукой, Мэл подходит и устраивается рядом. Но и мы с Кибергом следом. Хозяйка скользит по мне взглядом, улыбается рассеянно. Странная она. Большинство девчонок именно голый мужик привлечёт, а этой вроде больше комбинезон нравится. Сдаётся мне, киборг со своим эрософтом ещё нам учится. Становлюсь у неё за спиной. Всё пытаюсь найти лазейку, перехватить управление телом, потому что как-то надо выходить на контакт. Хотя киборги с зародившейся личностью подлежат ликвидации от греха подальше. И правильно, расплодили кучу недоразвитых клонов, потом сами же с ними не справляемся. А дальше что? Пойдут всякие ущемления прав киборгов, оплата труда И под конец мы на них потратить начнём. Так что на контакт выходить, пожалуй, не стоит. Не хочется, чтобы ликвидировали и меня за компанию. А вот взять расследование в свои руки остро необходимо. Пока борюсь с процессором за управление хотя бы глазами, куда смотреть, Бален высвечивает перед собой голографическую картинку космической станции. Ощетинившись антеннами, она плывёт среди звёзд, а рядом красным высвечиваются виртуальные показатели. Пока ты спала, пошерстил я по своим знакомам, сообщает Балин. Продажу твоего спасителя, к сожалению, отследить не удалось, а может, его и не продавали, зато только что скинули. Недавно такую же модель чинили на Передее. Чинили тайно, но поскольку модель очень уж необычная и приметная, немного инфы просочилось. Это какая-то станция вроде, сводит брови Мэл в попытках вспомнить. Передей бежит перед внутренним взором информации: координаты, размеры, количество пребывающих, похоже, скачано из местной открытой сети. И тут же прошивает тревожный сигнал, от которого я вздрогнул бы, если бы мог. Опасность. Удалить информацию. Принято. Информация удалена. Охренев, пытаюсь сообразить, что это сейчас было. Перекупщики краденого, подпольные азартные игры, нелегальный софт и прочее пересчитывает прелести передейе балл. Мочо урбан слушает будто заново, понятия не имея, о чём разговор. Хорошо хоть из моей памяти удалить ничего не может, а то как ты это? Бр. Очень странная реакция. Если предположить, что именно там его и восстанавливали, но я-то как туда попал? Милагрен привёз его некий Пьер, широко известный в узких кругах Полная диагностика, восстановление повреждений. Потратил кругленькую сумму. Явно не свою, но кто заказчик, не знаю. Ты говорил, софт неизвестный. Бормочу. Неизвестный, соглашается Бал. Софт там не меняли, только восстановили тело и обновили часть на роботов. И я бы не советовал тебе есть туда лично. Ты, конечно, девушка отчаянная и деньги творят чудеса, но лучше найми кого-нибудь. «Знаю я одного Пьера», — тяну задумчиво. «Если это один и тот же человек. У него ещё сынишка мелкий, которого везде за собой таскает, да?» «Ты полна сюрпризов», — хмыкает Балин. «Может, есть ещё какая-то сторона твоей жизни, о которой я не в курсе?» «И не одна», — смеюсь. «Я не могу полететь с тобой, Мел. Но ты ведь знаешь, если нужна помощь, я всегда... Оставишь своего?» кивает на арт 24 покопаюсь, может, ещё что нарою Хочешь секс оттом воспользоваться, чтобы не простаивал? смеюсь Хакнуть и скачать Лететь на перегей лучше с боевым киборгом, чем без, пожимаю плечами. А я как раз буду неподалёку с Леонией встречаться. Не лезь туда одна, Мэл, я серьёзно. Балх хмурится. Я дал информацию для того, чтобы ты всё обдумала и наняла подходящих людей а не бросалась, сломя голову. Пообещай. Возможно, и не придётся. Улыбаюсь. У меня тоже есть пара знакомых. Спасибо, Бал. Смотрю на киборга. Ещё четыре часа вместе? Может, всё-таки оставить здесь и с его чудо-софтом? Или наоборот, пока есть время протестировать? Может, задержишься ещё немного? Встрёпывает ёжик тёмных волос Бал, пока мы наблюдаем за погрузкой на корабль нового аэробота. «Леония была взволнованна», — отвечаю. «Семья!» «Понимаю», — кивает Балл. «Но очень мне не нравится этот твой новый напарник. И вирусы!» «Кстати», — оборачиваюсь к принцу, «можешь выгрузить Баллу свой антивирус или как-то там обнаружил вирусы у Виолы». «Копирование запрещено», — бесстрастно сообщает Ар-24. «Кем?» «Разработчиками». Бал приподнимает брови. Продумали, мол. Ну да, в лицензионном ПО тоже нельзя копаться. Будь ты хоть трижды хозяин, а нулевые настройки не изменить. Другое дело, что хакеры приспокойно копаются. А кто разработчики? Информация скрыта. Хмыкаю. Совершенно верно, соглашается Киберг. Всё, что мог я зафиксировал. Попытаюсь покопаться под ресурсах знакомых. Если что-нибудь нарою, сообщу. А лучше сдай его в киберём. Пусть там изучат. Может и лучше. Задумчиво смотрю на непритязаемого принца. У меня будет 4 часа, чтобы всё обдумать. Качнув головой, балл крепко обнимает меня напоследок. Береги себя, напутствует. Чмокаю его в щёку, благодарю за всё и поскорее захожу внутрь, пока решительности хватает. Принц бесстрастно поднимается следом, устраивается в своём кресле, Только на миг мне кажется, будто взгляд становится каким-то слишком живым, что ли. Сознательным. Даже не так. Одушевлённым. Но сколько не всматриваюсь, больше ничего не вижу. Так-то взгляд у киборгов тоже не тупой. Вполне осмысленный. Балл внизу отходит за поле, смотрю с виртуального экрана, как машет рукой, пока Виола тестирует систему. — Во мне уже нет вирусов, да, Мел? — спрашивает материализовавшись детской фигуркой на специальной платформе пульта. Надеюсь, вздыхаю, пока ремни набирают материальность и пристёгивают нас с принцем. Виола репортует: "Пульт перемигивает с индикаторами, по виртуальным панелям бегут сообщения". А я вспоминаю тот ужасный день 2 года назад, который изменил всю мою жизнь. Я до сих пор не знаю, кто это был. Возможно, стоило сообщить папе Но он ходил всё ещё в шоке от смерти мамы, и мне не хотелось его пугать. Меня ведь спасли, а некоторые побочные эффекты не в счёт. Зато я совершенно точно знаю, что на моих спасителей работает некий пер. Берётся за самую опасную работу, то же, видимо, за душой своей скелета. С некоторыми из моих новых знакомых я поддерживаю отношения. Редкие и тайные потому что определённые способности несут за собой больше проблем и побочных явлений, чем пользы. Только вот им проще напрямую сказать мне, что я в опасности, чем подсылать киборга. А если это не они, значит, Пьер исполнял другой заказ. И, возможно, мне удастся узнать, какой. Если это тот самый Пьер, конечно. Мысли путаются. Пытаюсь разложить по полочкам, перейдя на внутренний контакт с мозгом корабля чтобы собрать всё в одном месте. Ну и Кибергу не показывать заодно. Прыжок в гиперпространство завершён. Репортует Виола, расстёгивая ремни безопасности. Расчётное время полёта 3 часа 48 минут. Чем желаешь заняться? Ничем, а кем? Хмыкаю, оборачиваясь к Ард-24. Мэл. Тот призывно сверкает глазами, поднимается. Под комбинезоном перекатываются мышцы. Принц делает шаг вперёд. У тебя есть краткое описание установленных программ? Нет. Киборг едва скользящим шагом приближается ко мне и произносит интимным, чуть хриплым голосом: "Но могу показать".